Сут. Ещё до начала заседания, на котором должна была решиться дальнейшая судьба Романова Олега Степановича, у здания городского суда уже толпились журналисты. Прорваться на сам процесс удалось лишь немногочисленным счастливчикам. Как только зал заседания заполнился, центральный вход перекрыли судебные приставы. Артём продемонстрировал охранное адвокатское удостоверение и проворно скользнул внутрь. Когда в зал судебных заседаний он мгновенно перехватил взгляд Романова, неподвижно стоящего в помещении для подсудимых, в обиходе именуемое аквариумом, в глазах Аристанда, покрасневших от недосыпа и невымеренного внутреннего напряжения, попеременно вспыхивали отблески самых разных чувств, от горькой обиды до неподдельного страха, сквозь который едва-едва пробивался лучик надежды. На нём был тот самый костюм, в котором его задержали, и Павлов мысленно похвалил Романова за то, что тот сумел за эти двое суток сохранить одежду в приличном состоянии. Когда твоя судьба в руках суда, даже такие мелочи, как внешний вид, зачастую имеют значение. Спортивный костюм явно проигрывал бы пиджаку с брюками. и пусть не свежей, но всею еще белой рубашке. Артём заметил и супругу Олега Степановича. Галина Николаевна сидела в первом ряду. Её тонкое бледное лицо было непроницаемым, лишь по тому, как супруга Романова комкала платок, можно было судить о том, какие мучения она переживала в настоящий момент. Павлов ободряюще кивнул легу Степановичу, уселся за стол и принялся раскладывать на нём документы. Увидев адвоката, следователь Кравчук многозначительно усмехнулся и продолжил о чём-то вполголоса переговариваться с прокурором, высоким мужчиной с глубокими залысинами. "В стать суд идёт", заученным голосом проговорила миловидная девушка-секретарь, войдя в зал. И манатон не골 рябью проходивший по рядам тут же утих. Тучный судья беков, облачённый в мантию и следовавший за ней не отставая, занял своё место. Процесс начался. Пока прокурор зачитывал список обвинений, предъявленных Олегу Степановичу, судья с напряжённым, сосредоточенным видом листал материалы дела. Прокурор монотонно бубнил: "Необходимо учитывать серьёзность санкции статьи, вменяемой Романову, а также квалифицирующие признаки, выражающиеся в использовании обвиняемым своего служебного положения и сопряжённые с вымогательством взятки". При этих словах губы Романова тронула презрительная улыбка, которая тут же исчезла. Прокурор поправил очки и продолжил. «Я хотел бы обратить внимание суда и присутствующих на следующий факт. Во время обыска дачи, принадлежащей обвиняемому, была обнаружена крупная сумма денег, происхождение которых Романов объяснить не смог. Речь идет о 600 тысяч долларов. Кроме того, результатом обыска стали два заграничных паспорта с вклеенными фотографиями обвиняемого и его супруги, но она другие фамилии. Предварительное исследование показало, что паспорта фальшивые, и наконец, в процессе сбора доказательств были получены данные, свидетельствующие о наличии у Романова счёта в зарубежном банке, а конкретно на Сейшельских островах, где действует офшорная юрисдикция. Обвинитель поднял голову, оторвался от бумаг и заявил: Ваша честь. Закон о статусе судьи налагает запрет на открытие ими денежных вкладов в зарубежных банках. Я в курсе, сухо отозвался Беков, продолжая листать материалы дела. Павлов бросил взгляд на супругу Романова. Галина Николаевна неотрывно смотрела на мужа. Тот постоянно кусал губы, не выдержал и опустил голову. Нельзя забывать и о том, что Романов по меркам простого обывателя занимал высокую должность, возобновил прокурор свою речь. Он обладает обширными связями в правоохранительных структурах, поскольку до того, как надел мантию судьи, довольно продолжительное время работал в следственных органах и даже прокуратуре. Следствие считает, что оставаясь на свободе, Романов может воспользоваться своими связями и повлиять на ход предварительного расследования. Учитывая изложенное, представляется целесообразным оставить Романова Олега Степановича под стражей на весь период следствия. Хочу заметить, что действия обвиняемого нанесли серьёзный удар по репутации судебной власти нашей страны. У меня всё, Ваша честь. прокурор коротко кивнул и сел на место. Слово предоставлено защитнику обвиняемого, бросил судья, даже не поднимая глаз. Романов чуть подался вперёд. Губы его были сжаты так плотно, что походили на две ниточки. Артём поправил узел галстука, встал и заговорил. Уважаемый суд, Позвольте выразить категорическое несогласие с доводами обвинения. В подтверждении слов защиты привожу следующие доказательства. Во-первых, фактическое задержание судья Романова произошло около восьми вечера. Из постановления о предъявлении обвинения следует, что взятка была передана моему подзащитному примерно в два часа дня. Если вся операция по задержанию Романова готовилась заранее, то почему возник такой огромный разрыв в шесть часов? За всю свою практику я ни разу не видел ничего подобного. Зачем было ждать столько времени? Судья Романов, по версии следствия, получил 200 тысяч долларов. После этого он совершенно спокойно, как ни в чем не бывало, продолжал работать и даже вел судебные процессы. «Разница во времени...» не имеет никакого значения для дела, встрял прокурор, но Быков осадил его. У вас было время изложить свою точку зрения. Сейчас слово адвокату. Прокурор замолк, с неприязнью глянул на адвоката. Теперь второй момент, продолжил Артём. Это сам Халилов, который, по словам следователя, передал взятку моему подзащитному. Мои ходатайства о проведении очной ставки между ним и Романовым впоследствии были отвергнуты без всяких причин. Между тем, согласно уголовно-процессуальному праву, проведение очной ставки необходимо, если в показаниях обвиняемого и потерпевшего имеются существенные противоречия. Все мои попытки связаться с Халиловым не увенчались успехом, а буквально вчера вечером Мне поступила информация, что он уехал в Узбекистан». Судья перевел взор на прокурора и осведомился. «Это действительно так?» «Да, Ваша честь», — подтвердил обвинитель. «Потерпевший имеет постоянное место жительства в Самарканде. Ему разъяснено об обязательстве явки к следователю в случае возникновения необходимости». «У меня несколько иные сведения, Ваша честь». подал голос Павлов. Карим Азимович Халилов действительно официально является гражданином Узбекистана. Но в России этот человек бывает куда чаще, чем у себя на родине. Хотя бы потому, что у него имеется свой бизнес на продуктовом рынке в Московской области, а конкретно в мытищах. Кстати, Халилов дважды судим за хранение наркотиков и контрабанду. Это не имеет отношения к делу, заявил Быков, который демонстративно закрыл свою папку с документами по делу Романова, сцепил толстые пальцы в замок и мрачно поглядывая на адвоката, возразил. Халелов мог быть судим хоть 10 раз из-за наличия у потерпевшего судимости, действия обвиняемого не перестают квалифицироваться как преступление. Ваша честь, «Олег Степанович имеет безупречную репутацию», – произнес Артем. «За весь трудовой стаж у него нет ни одного нарекания по службе, одни поощрения и награды. Обстоятельства получения взятки и факт обнаружения у моего подзащитного 600 тысяч долларов вызывают массу вопросов, которые требуют тщательной проверки. То же самое касается фальшивых паспортов и зарубежного счета». который якобы выявлен на Сейшелах. Защита гарантирует, что Романов будет являться на допросы по первому требованию следователя и никоим образом не станет влиять на ход предварительного расследования. Тем более, что санкции статьи, по которой моему подзащитному выдвинуто обвинение, предусматривают и иные меры, не связанные с лишением свободы. Принимая во внимание вышесказанное, Прошу суд учесть данные обстоятельства и выпустить Романова Олега Степановича из-под стражи, заменить ему меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы. Например, залог, подписка о невыезде или домашний арест. Обвиняемый, ваше слово, обратился судья к Романову. Олег Степанович вздрогнул, словно едва не наступил на дремлющую змею. Облизнул пересохшие губы и тихо проговорил: "Всё, что перечислено в обвинении ложь", тихо проговорил он. "Никогда за свою жизнь я не преступал закон. К этим деньгам, которые были у меня найдены, я не имею никакого отношения. Да и эти фальшивые паспорта. Я отвергаю все обвинения, предъявленные мне". Радёму показалось, что он хотел добавить ещё что-то, но Романов передумал и молча сел на место. Бэков медленно выпрямился и заявил: "Суд удаляется на совещание". Адвокат опустился на стул. Галина Николаевна вытерла платком уголки глаз. Теперь уже она избегала смотреть в сторону аквариума. В то время, как Олег Степанович отчаянно пытался поймать её взгляд, прокурор вновь принялся о чём-то шешукаться со следователем. До Артёма изредка доносились их тихие смешки. Всё это смахивает на отрепетированный фарс, подумал он и слегка ослабил узел галстука. От народа набившегося в зал тут было невыносимо душно. Встать Суд идёт. В воздухе повисла звенящая тишина. Романов отошёл от стекла и застыл в оцепенении, не видящий глядя перед собой. Изучив материалы дела по обвинению Романова Олега Степановича, быстро заговорил судья, бегая глазами по тексту. Учитывая тяжесть преступления, по которому ему предъявлено обвинение, суд принял решение об оставлении обвиняемого под стражей. на весь срок предварительного следствия, то есть на 2 месяца. Кроме того, сообщаю, что согласно решению высшей квалификационной коллегии судей приостановлены его полномочия федерального судьи. Кравчука вернулся к адвокату. Артём не мог не заметить искру триумфа, промелькнувшую в его глазах. Обвиняемый вправе обжаловать решение суда. Бекков замолчал и устало глянул на Романова. Олег Степанович побледнел, смотрел прямо перед собой. В аквариум зашёл судебный пристав. Бывший судья молча протянул руки, которые тут же были закованы в наручники. "Заседание закрыто", объявила девушка-секретарь. Зал зашумел, послышались щелчки фотоаппаратов. Как же так? растеряна пробормотала Галина Николаевна Пальцы её зажались так, что костяшки худых рук побелели, расширенные глаза наполнились слезами. Неужели мой муж преступник? Артём шагнул вперёд, тронул отчаившуюся женщину за локоть и сказал: "Галина Николаевна, пожалуйста, возьмите себя в руки. Сейчас нужно не переживать, а действовать". Да, мы проиграли бой, но это лишь начало. Главное сражение впереди. Впереди, повторила Романова, с трудом поднимаясь со стула. Её качнуло, и Павлову пришлось поддержать женщину. Как я теперь людям в глаза смотреть буду? прошептала она. Сможете, Галина Николаевна, тихо, но твёрдо сказал Артём. Обещаю, что сможете. Нам нужно поговорить в спокойной обстановке.